Отправившись на поиски нужного факультета, мы с Рис увидели множество драконов, в основном красных и зеленых, но попадались еще и серые, поменьше размером. Они бесконечно заходили на посадку, оставляли своих всадников, после чего снова взмывали в воздух. Краем уха я услышала, что уже завтра начинался первый учебный день, поэтому студенты возвращались с каникул. Кто-то на своих драконах, кто-то, те, кто еще их не призвал, либо те, кто учился на целительском факультете, и призывать никого был не должен. Через городской стационарный телепорт. В академии и в воздухе над ней царила суета, и то и дело вцеплялось мне в руку и закрывало глаза. Стоило поблизости пролететь дракон. Поэтому я решила ее не мучить самостоятельными поисками и спросить кратчайшую дорогу. Неподалеку как раз прохаживались четверо девушек в чёрной форменной одежде. Они посмотрели на нас вполне приветливо, когда мы с Рис подошли. А одна из них, светловолосая и статная, даже улыбнулась. Она-то и указала мне на дорожку, уходящую вглубь тенистого сада, после чего заявила, что им все равно нечего делать так, что они проводят нас до нужного корпуса. Проводили. «Всё правильно», — кивнула одна из девиц, темноволосая и немного дёрганная, с мелкими, но правильными чертами лица. «Да, именно там находится вход в наш факультет». Мы как раз остановились возле массивного, утопающего в зелени двухэтажного здания но я, глядя на него, все таки засомневалась, как и рис. «Но оттуда как-то сильно пахнет драконами», — растерянно произнесла подруга. Вот и на меня через полуприкрытую дверь тоже повеяло звериным духом. «А чем еще должно пахнуть с факультета всадников?» — картина удивилась светловолосая и манерная девица. На что еще одна рыженькая и похожая на лисичку тотчас же ей поддакнула. И я подумала, что в целом все логично. Из-за двери, если там находился разыскиваемый нами факультет, как раз и должно пахнуть драконами. Правда, строение стояло чуть на отшибе, а замок со своими башнями и шпилями выселся на приличном отдалении. И мне казалось, что нужный нам корпус все таки находился именно там. «Да туда вам туда», — уверенно произнесла светловолосая. Она уже успела представиться. ее звали леди Селия Винслер. И «Идите, декан Вебер давно вас ждет. И пусть я чувствовала в происходящем подвох, но мы с Рис все таки вошли внутрь. Наверное, потому что я не могла поверить в то, что нам хотят навредить. Да и за что? Мы пробыли в академии чуть больше часа, и вряд ли кому-то успели насолить. Оказалось, что успели, потому что дверь за нашими спинами тотчас же закрылась. Я услышала звук задвигаемого засова, сопровождаемый ехидным смехом тех самых девиц, а потом кто-то из них еще и повернул ключ в замке. Рис ахнула. Принялась дергать за ручку, умоляя нас выпустить, тогда как я, пожав плечами, стала осматриваться. Знала, что нам не откроют. Но раз так, то мы найдем другой выход. Должен же он быть. Мы с Рис стояли в длинном полутемном проходе. По две стороны от него виднелись железные прутья клеток, уходящих под самый потолок. Часть крыши была открыта, и поэтому солнце все же попадало в зверинец. Это был он, без сомнений. «Эй, Ви, нас же здесь сожрут!» «Это никакой не факультет всадников!» Перестав дергать ручку, я, оглядевшись ахнула Рис. Затем с новой силой застучала в дверь, умоляя нас выпустить. «Не стоит», — сказала ей. «Нет же, Рис, не делай этого. Не доставляй им такого удовольствия. Но они... Они...» «Ты права. Они сделали это специально». Кажется, раньше Рис с подобным не сталкивалась. Вытаращила на меня глаза, тогда как я пожала плечами. В школе мне и не такое довелось пережить. Что уж говорить про общину. «Но зачем им это нужно?» — громким шепотом спросила она. Ответа я пока еще не знала, но собиралась выяснить. «Я открою дверь», — пообещала ей, потому что пришла к выводу, что другого выхода из зверинца нет. Имелся лишь длинный узкий проход, по обе стороны которого располагались гигантские клетки. Заканчивался он темным тупиком без единого признака двери следовательно выйти нам придется через ту дверь через которую мы сюда попали сейчас мне нужно чтобы ты успокоилась и перестала голосить попросила я ну как ты откроешь дверь если нас заперли на засов с другой стороны а потом еще и закрыли на замок доверься мне и вот еще мне понадобится шпилька из твоей прически никакая дверь не могла меня удержать я выяснила это еще общении таккеров а потом получила подтверждение когда попала в банду Тукан говорил, что у меня особенный дар, магический. «Эйвери, оно шевелится. И ещё оно на меня смотрит», — взвизгнула Рис, когда я пыталась сосредоточиться. «Оно собирается меня сожрать». «Кем бы оно ни было, оно не сможет тебя сожрать», — возразила ей. «Потому что оно сидит в клетке». «Вдох, выдох. Мне нужно настроиться». Но Рис мне не позволяла. Вновь взвизгнув, вцепилась в мою руку. Пришлось повернуться, хотя я не собиралась. И тотчас же уставилась в звериные глаза. Сперва я подумала, что в зверинце заточили красного дракона. Наверное, за плохое поведение, как и меня, постоянно запирали то в амбаре, то в сарае. И даже почувствовала к нему сочувствие. Выходит, не одна я была бельмом на чём-то глазу. Но внезапно поняла, что это какой-то другой дракон, неправильный. Он был темно красного цвета, немного меньше размером, чем прилетавший за нами с рис, с длинным и узким хвостом, заканчивающимся то ли жалом, то ли острым шипом. Со своего места мне было не разглядеть. Поймав мой взгляд, существо шевельнулось, затем двинулось в мою сторону из дальнего конца своей клетки. Уже скоро оно приблизилось к прутьям, и я узрела еще одно отличие. У него не было второй пары лап. Вместо них передние конечности переходили в крылья. Виверна! прошептала я. О боги, это же красное виверна!» В школе нас учили тому, что у Виверна одна пара задних лап и крылья, а еще они смертельные враги небесного народа. Вот, собственно говоря, и все, что я о них знала. Сейчас меня стошнит пирожками, сдавленным голосом произнесла Риса, и я кивнула, пробормотав, что ничего страшного в этом не вижу. Если ей так хочется, не стоит ничего держать в себе. Я. «Я посижу вот тут, пока нас не выпустят», — добавила Рис, затем сползла по стеночке рядом с дверью и закрыла глаза. Я же еще немного посмотрела на Виверну, после чего засобиралась вернуться к замку, но не смогла, потому что та продолжала настойчиво глядеть мне в глаза, с нажимом, давящее, словно что-то от меня хотела. Вскоре мне стало казаться, что еще немного, и я смогу ее понять, услышу чужие мысли. «Нет», — сказала самой себе, — «что за ерунда?» Этого не может быть. Все, что мне нужно сейчас сделать, — это открыть проклятую дверь и вытащить отсюда нас с рис. И уж тем более я не собиралась помогать врагам драконьего народа, так как планировала учиться в Академии драконов Элирена. потому что мне казалось, будто бы Виверна хотела от меня именно этого, чтобы я пришла ей на помощь. Пытаясь скинуть наваждение, я отвела глаза и посмотрела на подругу. Зажмурившись, рис сидела на полу а из ближайшей клетки по другую сторону от прохода до нее пыталось добраться странное существо. Оно тоже выползло из дальнего угла своего загона, тихонько подобралось к прутьям, и теперь я смогла разглядеть его получше. Оно было ужасным. Походило на помесь человека из страшных ночных кошмаров. Сгорбленный монстр в половину человеческого роста, одетый в непонятное тряпьё тянул искривлённую руку с загибающимися черными и узкими когтями к ноге Рис. Сам же он прильнул к решетке и со звериным вожделением оскалил клыкастую пасть. Ему оставалось совсем немного и... «Вот же проклятие!» — воскликнула я. «Рис, скорее убери ноги, иначе оно тебя сожрет. Да, вцепится в ее лодыжку, когтями подтащит клетки и вопьётся жаждущей крови пастью. Подруга взвизгнула и тотчас подскочила на ноги. «Я же сказала, что меня никто не сожрет, воскликнула она в полнейшем ужасе. На это я вздохнула, после чего открыла дверь. Замок шпилькой и магией, а засов просто отодвинула магией, и мне было совершенно все равно, что он находился с другой стороны. После этого, вцепившись в рис, я вытащила ее на свежий воздух, а затем закрыла за нами дверь. Засов тоже задвинула, одновременно пытаясь выкинуть из головы странный, умоляющий взгляд виверные зубастую оскаленную пасть Гуля. Уверена, это был именно он. Вдох-выдох. «Дыши, Рис», — приказала еще и ей. Теплый, пусть и немного разряженный воздух Элерина постепенно возвращал меня к жизни, и вскоре я окончательно пришла в себя. «Мы на свободе», — сказала бледная и трясущаяся подруга. Всё уже закончилось. Мерзких девиц поблизости не наблюдалось, и только это спасло их от расправы с моей стороны. Вернее, оно ее отсрочило. Я нисколько не сомневалась, что крайне довольные собой они отправились обсуждать наше пленение в Зверинце и смеяться над тем, какие ужасы нас там ждут. Ну что же, я прекрасно их запомнила, всех четверых, и спускать подобное не собиралась. Наконец, Рис более-менее пришла в себя, поэтому я подхватила ее под руку, и уже скоро мы отыскали факультет всадников. Причем сделали это сами, без чьей-либо подсказки.